Глава двадцать восьмая. Кари снимала комнату в небольшом домике в пригороде, всего в десяти минутах неспешной езды от академии. «Я же слушатель, Мне общежитие не положено», — объяснила она. «Да и Брайан, мой брат, тоже здесь живёт. Мама считает, что так я буду под присмотром». Она усмехнулась. «Но чаще присматриваю я за ним». Разделить плату за такси на двоих новая знакомая категорически отказалась. «Я приглашаю, значит, я и плачу», — отрезала она. И чтобы прекратить спор, протянула деньги таксисту. Дженни пожала плечами и вышла из машины. Потянулась, оглядывая безмолвную и пустую улицу. Пригород с небольшими частными домиками — район для среднего класса. Днём здесь, наверное, было уютно, но ночная тишина и полное отсутствие прохожих придавали пейзажу зловещие черты. Налетел порыв и ветра, усиливая тревожное ощущение. Где-то вдалеке залаяла собака, и Дженни вздрогнула спиной, ощутив чужой пристальный взгляд. В памяти всплыл ужастик «Кошмар в пригороде», на который Чарли вытащил её летом. Там действие происходило почти в таком же районе, состоящем из частных домиков. В синематеатре она хихикала, наблюдая за похождениями злобного маньяка в маске. Но сейчас смеяться совсем не хотелось. Дженни сглотнула, резко обернулась, ожидая, что увидит за спиной лишь пустую дорогу. Но у калитки дома на противоположной стороне улицы действительно стоял мужчина. Фонарь над его головой освещал подтянутую, немного коренастую фигуру, дорогое пальто из шерсти и высокомерное лицо с брюзгливой складкой у края губ. Это лицо показалось девушке смутно знакомым. Мужчина еще раз тяжело и пристально взглянул на Дженни и скользнул за ворота калитки. Не слышно, словно призрак. «Ну, вот и все!» жизнерадостно объявила Карри, вылезая из автомобиля. «Как тебе наш домик?» Брайан говорит, что он очень уютный, хоть и нуждается в ремонте. «А кто живёт напротив?» перебила её Дженни. Знакомый-незнакомый мужчина никак не выходил из головы. Она снова и снова пыталась понять, где могла встретить этого неприятного человека раньше. И не могла. «Сосед какой-то?» «Кажется, его зовут Макмиллан». «Макмиллан», — сразу вспомнилась пропахшая медикаментами приёмная госпиталя и грубый мужчина, на которого Дженни по своей неосторожности налетела. «Всего две недели назад окажется, что уже прошла целая жизнь». «А что?» «Ничего», — пробормотала девушка, мысленно поражаясь тому, как тесен мир. «Обозналась». На пороге их встретила добродушная женщина, которая так искренне обрадовалась при виде кари словно та была её непутевой племянницей, загулявшей на всю ночь. «Карри, деточка, что же так поздно? Я уже начала волноваться». «Извините, миссис Дэвидсон, постараюсь приходить пораньше». «Это Дженнифер. Она моя...» Тут волчица на мгновение замялась. «Моя подруга из академии». Пухлое лицо женщины расплылось в улыбке. «Ах, как приятно! Дженнифер, милая, ты обязательно должна попробовать пирожки. Я, как чувствовала, напекла сегодня больше, чем обычно. Надо съесть, не то пропадут». Пирожков действительно оказалось две румяные, пышущие жаром горки. А запах на кухне стоял такой, что рот сам собой наполнился слюной. м м «Мне кажется, это слишком много», — дипломатично заметила Дженни, когда хозяйка попыталась впихнуть им оба блюда. «Мы возьмём по две штучки, а остальное отдайте Брайану», — со смешком предложила Кари. «Он всё равно жрёт так, как будто у него глисты». «Ничего подобного», — возмущённо ворчала хозяйка, наваливая по пять пирожков на каждую тарелку и разливая чай по чашкам. «Мальчик просто хорошо кушает, что очень правильно в его возрасте. И вам не помешало бы брать с него пример? Тощенький, в чем только душа держится. От тебя вот жених сбежал». «Если бы сбежал», — пробормотала в полголоса «Спасибо, миссис Дэвидсон. Уверена, что все это очень вкусно. Мы пойдем ко мне». «Извини ее». Позже сказала она Дженни, когда они, с трудом отделавшись от чрезмерно общительной женщины, устроились в её комнате в компании блюда с пирожками, пузатого чайника и двух чашек. «Она вдова, дети разъехались, ей нужно о ком-нибудь заботиться». Дженни в ответ заверила её, что ничего страшного. Настойчивая опека пожилой женщины от чего то не раздражала. Напротив, казалась милой. как будто она приехала погостить к пожилой тётушке. «Я не знаю, что делать», — мрачно призналась слепая волчица, покачивая в ладонях кружку с чаем. «Маккензи ведь не отстанет?» «Скорее всего, нет», — признала Дженни, вспоминая собственный печальный опыт. «А ведь она не была парой, Чарли. Он просто пытался защитить её от Раума. А ты...» «Совсем не хочешь его в качестве мужа?» «Не хочу», — категорично мотнула головой Кари. «Пойми, я себя уважать перестану, но тебя к нему тянет». «Тянет», — с печальным вздохом согласилась она. «С головой накрывает. С каждым разом всё труднее сохранять разум. А теперь ещё и обручение». На этих словах Кари совсем поникла. «Но зачем ты согласилась на обручение, если он тебе противен?» «Да не соглашалась я!» «Все как-то само получилось!» «Сначала он, не спросясь, залезал!» Она продемонстрировала уже поджившую царапину на ладони. «А потом, когда полез целоваться, я его укусила!» Кари схватилась руками за голову. «Как умопомрачение нашло!» — пожаловалась она. «Я же говорю, мозг словно отключается!» «Луна умеет убеждать!» — передразнила она свою тетку. Дженни сочувственно вздохнула. Она понимала Кари, как никто другой, и сочувствовала ей. Дурацкая парность, лишающая волков самого ценного. Свободы выбора. обрекающее навлечение вопреки голосу разума, собственным желаниям и чувствам. Этому можно сопротивляться, заверила она волчицу. Тяжело, но можно, по крайней мере, пока ты его не любишь. Коретку съела пирожок и снова тяжело вздохнула. Если начну пользоваться заклинаниями отбивающими нюх, стану совсем беспомощной. К тому же теперь даже без запаха будет тянуть. «Почему?» «Из-за помолвки». На этом слове она скривилась, словно разжевала лимон. «А уехать я не могу. Если вернусь в Морейстоун, мама меня оттуда уже не выпустит». «К тому же ничто не мешает Чарли поехать за тобой», — закончила за неё Дженни. «Именно. А если всё-таки дать ему шанс?» «Нет», — отрезала волчица. Я никому не позволю решать за меня. Ни маме, ни тётке, ни Луне. У меня три старших брата. Когда я родилась слепой, мама решила, что я всегда буду опекаемой, зависимой от неё, отца, братьев, мужа. Я доказала, что это не так. Научившись, сама охотиться, находить дорогу и заботиться о себе. Когда открылся дар шамана, тётка решила, что я должна заменить её. «Я снова сделала все по-своему. И мужа себе я выберу сама». не покосилась на нее с уважением. Кари не хвасталась. За спокойными словами угадывались часы, дни, годы, отданные для достижения цели. Несгибаемая сила воли, упорство и готовность отвечать за свои слова. «Пожалуй, Чарли действительно не заслуживал эту девушку». И уж точно не заслуживал получить ее без малейших усилий, просто по воле Луны. «Кроме того», — добавила Кариса мешком, — «он меня раздражает. Тебе не понять, у тебя с твоей парой все хорошо». «Если бы», — при напоминании о Рауме Дженни скривилась, а потом вдруг спохватилась. «А ты откуда знаешь, что у меня есть пара?» «Чувствую. Я же шаман». пусть не обучены. «Я тоже шаман, но ничего такого не чувствую». Сидевшая рядом волчица оживилась. «Серьезно? Так давай я тебя научу!»